Глава 42: Откуда у тебя пистолет? Я плотно закрыла дверь и усадила сына на мягкое кресло возле камина. Леша, посмотри на меня. Откуда? Дядя Сережа дал, сдавленно ответил ребенок. Он сказал, что тот, кто украл тебя, может вернуться. Поэтому я всегда держал пистолет рядом, даже когда мы выходили на улицу. Дядя Сережа научил меня с ним обращаться. «Я думал, что освобожу тебя, если убью Рейна». Я буквально рухнула в кресло напротив. Голова закружилась. Всё слишком запуталось. Я причиняю вред своему ребенку. Из-за мужчины, с которым я оказалась связана, одиннадцатилетний мальчик решился на убийство. Рейна для него смертельный враг, и мои отношения с драконом в будущем лишь отвратят от меня ребенка. В моём животе уже развивается наследник Рейна. И как сказать об этом сыну? Он же возненавидит меня. Не сейчас, но когда у него начнется переходный период, от наших с ним отношений останется лишь пепел. «Мама», — позвал Лешка, — «ты злишься на меня?» «Нет», — устало покачала головой я. «Это я во всем виновата». Мне не хватило сил удержать эмоции в узде. Голос задрожал. По щекам покатились слезы. Кажется, только сейчас я зазнала, в какое болото вляпалось. Я теряю сына, и у меня нет ни малейшего понятия о том, как это исправить. «Мама, прости меня!» Леша приблизился ко мне и обнял меня. Он был растерян и напуган, как и я. «Прости, я не хотел расстроить тебя, мама!» «Это ты прости меня!» Шептала я, прижимая к себе своего ребенка. «Ты не должен был так страдать!» Ты не должен был переживать всего этого. Я втянула тебя во все это. Не нужно было сбегать. Впервые я пожалела о том, что так поступила. Не нужно было. «Ты жалеешь, что вернулась ко мне?» — вскинулся ребёнок, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Я не нашлась, что ответить ему. По всему выходит, что я хочу его бросить и снять с себя свои материнские обязанности. Но что мне делать, если из-за меня страдает ребенок? «Я жалею, что из-за меня ты готов был совершить убийство», выдохнула я, сжимая Лешку сильнее. «Не из-за тебя», — громко заявил мне ребенок. «Ты ни при чем, Это все из-за него. Виноват дракон, но только не ты, мама». «Я его жена», — прошептала я, и глаза сына изумленно распахнулись. «Этот брак нельзя расторгнуть. Он заботится обо мне, пытается сделать как лучше. Знаешь, Лёшка...» На какой-то миг я даже поверила, что он может быть хорошим. Но я не могу быть с тем, кого ты ненавидишь. И у меня у самой в груди словно появилась огромная дыра. К горлу подступила дурнота. Леша сник. Если раньше он был на взводе, то теперь ушел глубоко в себя. «Тебе нужно спать», — прошептала я, кивая на постель. Утро вечера мудренее. «Мне здесь не нравится», — произнес сын. «Эти аристократы не принимают меня, презирают из-за дракона. Все здесь не так, все чужое. Я думал, что если убью его, то мы вернемся обратно. Он же не отпустит нас с тобой вдвоем. «Не знаю», — пожала плечами я. «Вряд ли. Но если бы ты убил его, сородичи точно не позволили бы нам праздно разгуливать». «Как Сережа мог дать тебе пистолет?» — не могла понять я. Мой коллега и друг производят впечатление адекватного человека. Как он мог совершить такую глупость? Он говорил, что я должен защитить тебя. Идиот этот, Сережа, Про себя вздохнула я. Не зря я не хотела сближаться с ним. Чувствовала, что у этого человека не все в порядке с головой. Пойдем спать, устало вздохнула я. Злополучный пистолет все еще лежал на камине, но я уже приняла решение избавиться от него. Я уложила Лешку в постель. Сидела возле него, держа за руку. Он перенервничал сегодня сильнее меня. Ему нужна поддержка. Он не хотел зла. Сын всего лишь пытался освободить меня. Я не могу на него злиться. Я виню себя. Через полчаса Леша уже крепко спал. Лицо расслабилось, из них ушли тревога и страх, которые владели моим мальчиком весь вечер. Я даже думать не могу о том, что сейчас происходит во дворце. Меня и моего сына обсуждают все, в этом нет сомнений. Даже странно, что Рейн еще не пришел выяснять отношения. Впрочем, не исключено, что он ждет под дверью, не хочет сцен при ребенке. А может, опасается, ведь пистолет мы забрали с собой? Я так увлеклась посторонними мыслями, что не заметила, как в комнате исчезли все звуки. Лишь спустя несколько минут обратила внимание на странную тишину. Словно мы оказались внутри вакуума. Я встала, чтобы подойти к камину. Стала зябко. Ощущение чужого присутствия заставило меня остановиться в паре шагов от кровати, в которой мирно спал мой сын. «Виктория!» — приторный мерзкий голос. Я узнаю его из тысячи. «Почему же вы не спите, голубушка? Час поздний!» Главный лекарь откровенно издевался. «Как вы попали сюда?» Я осторожно обернулась. Ощущение такое, словно меня заперли в клетке с диким и хитрым зверем. Я постаралась заслонить своим телом спящего сына. «Что вам нужно?» «Я так надеялся, что вы не выдержите перехода», вздохнул старик с издевательской усмешкой на губах. «Добавил пару травок для того, чтобы ваше сердце остановилось». Но вы снова выжили. Как же так? Он фактически признался в том, что пытался убить меня. Что я вам сделала? Вопрос отнюдь не праздный. Как же? Неужели вы не в курсе, голубушка моя, меня лишили должности. Чем шире он улыбался, тем страшнее мне становилось. Из-за вас, уточнил он. Я шёл к тому, чтобы работать во дворце всю свою жизнь, и ваше появление «Сломала всю мою судьбу!» Лекарь склонил голову на бок, и у меня появилось стойкое ощущение того, что он препарирует меня в своем сознании. «Страшный человек!» «Вы хоть понимаете, что натворили? Я ненавижу вас, Виктория!» «Нет моей вины в том, что вы не желаете учиться», покачала головой я. «Вы отвратительный врач. По вашей вине погибли сотни людей. Я здесь ни при чем. «Комната окружена пологом», — гаденько заявил бывший лекарь. «Вас никто не услышит, моя дорогая». При этих словах я сделала шаг назад, инстинктивно защищая ребенка. «Не стоит бояться. Мальчика я не трону. Он ничего не почувствует. Его мама просто исчезнет. Дракон думает, что вы спите. Он будет искать вас, но не найдет. найдёт». найдёт. В этом я не сомневалась. Найдет, и тогда вы пожалеете, что появились на свет. Не делайте глупостей. Уйдите, и я никому ничего не скажу из уважения к вашему возрасту». «Из уважения к возрасту? Вы могли бы не унижать меня на глазах короля и высшего дракона», — улыбнулся он. «Но вы не думали об этом. Вы сломали мне жизнь, Виктория». «Свежо предание довериться с трудом». Я старалась потянуть время. Вы думаете, я поверю, что вы, пожилой умудренный опытом человек, решили мстить молодой девушке за отстранение от должности? И не просто девушке, а жене высшего дракона? Серьезно! Мои догадки подтвердились. Лекарь нервно передернул плечами. Вы не владеете столь сильной магией, чтобы с ее помощью создать полог Я попала в яблочко. Ехидная улыбочка медленно сползла с лица старика. «Вам помогает кто-то очень могущественный. Учитывая, как здесь не любят драконов, я подозреваю, что покровителей у вас несколько. Король тоже замешан. Мысль о том, что агрест намерен подло убить меня, привела в замешательство. «Он против того, чтобы убивать вас», — презрительно хмыкнул лекарь. «Это его слабость». Вы короля очаровали, голубушка. Что ж, вас это не спасло. Вас нужно убрать, моя дорогая. Знать не хочет, чтобы драконы размножались. У вас был шанс исчезнуть, но каким-то чудом дракон снова вас нашел. Второй раз ошибки быть не должно. А мой сын? ребенка вы тоже убьете? Ну что вы, рассмеялся лекарь. Он совсем ни при чем. У вас очень смелый и отважный сын. Мы пристроим его в хорошую семью. Дракон будет безутешен и вскоре уйдет вслед за своей парой. Не бойтесь, голубушка, я сделаю все очень быстро. Вы даже не почувствуете боли, как будто уснете. Быстро и внезапно. Я поняла, что время разговоров закончилось. Мой убийца начал действовать. Воздух в комнате подернулся серой дымкой. Запахло озоном, словно в помещении только что прошел дождь. Вскоре я поняла, что туман вовсе не разлит в воздухе. Он в моей голове. Всё смазалось, с каждой секундой мое зрение подводило всё сильнее. Я уже не могла рассмотреть лица лекаря, когда услышала шевеление за своей спиной. «Лёшка». Не смей причинять вред моей маме, услышала я злобный и страшный рык. Я почувствовала движение, и вскоре все пространство озарила яркая вспышка, а затем раздался крик. Крик лекаря. А! Э -э -э -э! Глухой удар! Кажется, он упал на пол. Одновременно с этим реальность вновь начала обретать свои естественные черты. Ко мне начала возвращаться острота зрения, и вдруг я обнаружила себя сидящей на полу. Я почти отключилась. Подняв голову, увидела, что мой враг лежит на полу, а сын стоит в шаге от него. Леша тяжело дышал, пытаясь унять приступ ярости. Не успела я и слова сказать, как дверь распахнулась со страшным грохотом. В детскую влетел Рейн. Он напоминал ураган, готовый сметать все на своем пути. Я испугалась за Лешу, но у меня не было сил, чтобы встать. В таком взвинченном состоянии Рейн может убить любого, кто встанет у него на пути. Вот где он был минутой раньше?